Глава 77. Эдит. Мюнхен, Германия. Май 1945. На столе Эдит был хаос из стопок бумаги, кучек небольших предметов и толстого слоя пыли. Но на ее стуле Манфред оставил выпуск британской газеты. Она сделала глубокий вдох и разрешила себе ее развернуть. В газете были две разные статьи про Ганса Франка. Одна была посвящена подсчету количества смертей, за которые был в ответе этот человек. Счет велся уже на тысячи. Про себя Эдит включала в эту категорию Генриха. Во второй статье говорилось о кошмарных лагерях смерти, которые он открыл по всей Польше. В лагеря отправляли, чтобы там пытать и морить голодом его же собственный народ. Как мог человек сделать что-то подобное? «Эдит!» Она обернулась и увидела, что в комнату входит директор музея. Эдит в панике, не думая, сунула газету куда-то в беспорядок на столе. «Прекрасно выглядишь! Сколько лет прошло!» Директор Бюхнер сжал её руку в двух своих. Руки его были сухими и холодными, но глаза мягкими и искренними. «Я счастлив видеть тебя в добром здравии!» «Насколько видно снаружи», — сказала она, отвечая на его рукопожатие. «Да», — нахмурившись, подтвердил он. «Думаю, каждый из нас внутри несет свою ношу». «У нас много дел», — она указала рукой на мольберт. «Да», — сказал он, — «поэтому я здесь». «Не спеши тут устраиваться». Эдит следила за тем, как Гербюхнер достает из подмышки папку и кладет ее на стул. «Я перейду сразу к делу, Эдит. Тебе поступили новые приказы». «Новые приказы?» Плечи Эдит опустились. Из ее легких вышел весь воздух, и она упала на стул, чувствуя, будто он вертится, вертится под ней». Пока у нее не начинает кружиться голова.